«Ну с чего будем тварей так долго расстреливать?» Сухо засмеялся Паля, прикуривая. Всех не перестреляешь. Пускай тогда к ЧС летят. Там их полно. Но не хотят от чего-то. Все по краешку. Червь не мудри. Там пытаются убить каких-то людей. Причем убить наверняка. 12 раз подряд. Что за люди? Куда шли?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 Они теряют голову, Поля. Вроде ничего не боятся, но теряют голову. «Значит, боятся», — кивнул Поля. «Мы тоже боимся. И я, и Сафик не сосон, но мы... Мы готовы умереть. Может, в этом все дело? А может, и нет? Откуда ты взялся?» Проводник едва не выронил окурок. «Вот так дело!» Даже когда Паля, простреленный в трех местах, с сперетянутый портупеей ногой, выполз к червю, никто не задал ему такого вопроса. Значит, близится катастрофа. «Что молчишь?» Червь подался вперед, впился глазами в проводника. «Отчаясь, да? Ладно, не рассказывай. Ты скажи, как там люди живут и зачем?»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 Кроме артефактов! Слухи, слухи! Иди посмотри!» Лицо Пали превратилось в каменную маску. Через глотнул и мысленно вырвался. «Подонок! Ведь если спит вместе с червем и его людьми, откровенничать не хочет. Хотя что тебе скрывать без ноги? Тебе старые дружки уже не помогут. Сумасшедший! Слухов много!»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 «Мне здесь хорошо. Есть задачи на сегодня? Если не, спать пойду». Паля поднялся и заковылял к лестнице. Через минуту спустился и червь. Только тогда Хори, затаившийся на крыше, перевел дыхание. Он слышал слишком много. Червь не простит. А проводник знал, что Хори наверху. «Что потребует за свое молчание? Бесплатно даже за кордоном ничего не бывает».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 Как они быстро бегут, зигзагами. Прибавь! Слева показался Сафик. Рот разинуть не хуже, чем у кровососов. Одной рукой схитряется катить опасно накреневшуюся тачку, другой поднимает винтовку и бьет. Бьет. Жены попадает. Прибавь, сука, шкуру спущу. Один кровосос замер, будто остановленный, вошедший в грудь пули. Другой вдруг побежал в сторону, словно перестал интересоваться людьми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 Сзади малёк расстреливал короткими очередями, но тварь не умирала, лишь перекатывалась под пулями. «Вперёд!» – Прохрипел Сафик и снова побежал. Он свою мишень, похоже, прикончил. Никита отчаянно матерясь под налёк. Всё ещё дёргающийся кровосос остался слева, всего в пяти метрах. Сафик оглянулся, снова стал тормозить, срываясь с плеча на этот калашников. «Ну конечно!» На перезарядку времени нет. «Беги, беги!» – репнул Никите. «Малек, я прикрою! Не останавливайся!» Снова огонь. Пули летят почти навстречу Никити, будто над самым плечом. Не чувствуя ног, он бежал и бежал. А что, если из пяти этажек снова выскочат кровососы? Оба защитника остались позади. Но никто больше не показался. Ровно поверхность кончилась, и колесо тачки запрыгло по корням. Вот и сквер. В траве Никита рассмотрел дорожку из сплит, вырулил на нее, стало легче. На бегу оглянулся и даже удивился. О боже! Сафик совсем близко, накрыл площадь, опять растереливает лежащее тело, а малек бежит к нему со всех ног. На руке болтаются сразу три сполших с плеча автомата, бьются прикладами по земле.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 Когда Факер, Лопата и Дурень закончили перетаскивать добро в подвал, первый этаж оказался почти пуст. Постукивая под доскам каблуками, Факер отошел в дальнюю маленькую комнатку и завалился на койку. Сам отыскал в развалинах, сам притащил сюда, чтобы не на нары матрац кидать, как прочие, а на пружинки, пусть и ржавые. От людей, прежде живших тут, почти ничего не осталось». Почти потому, что на части уцелевших обоях именно в этой комнате сохранились рисунки, выведенные нетвердой детской ручонкой всего-то в полуметре от пола. Ох, попало, наверное, художнику. Факер порвал бы глотку любому, кто попробовал бы эти обои отодрать или чем-нибудь замазать неуклюжие фигурки людей и кота. «Корюш!» Пустой дверной проем проскользнул Хори, присел на корточке. «Слышишь, как червь разорался? Неприятности у него!» Факер не ответил, только поскреб рыжую щетину, разглядывая гостя. «Может, выпьем? Я заначал!» Вытащив из-за пазухи бутылку виски, Хори покачал ее в руке. «Ого! А где ты был, когда мы с лопатой горбатились?» «Был кое-где. Узнал кое-что». Хори свинтил бутылке головку, Сделал несколько жадных глотков и пересел поближе. Протянул угощение приятелю. Подвал-нибудь полный? Как же! Факер вылокал сходу едва ли не половину. Довольно отдулся. Там у него целый бункер. Клара на часах стояла, чтобы мы куда-нибудь не залезли. Будто никто не знает об их подземных ходах. Знать бы, куда они ведут. Шер сам покажет, если припрет. — Ты где ты был, Скотт? Мы там вкалывали, а ты, значит, что-то узнал. Факер сел, склонился к Хорсу. — Не тяни. — Вертолеты слышал? Хори понял, что добился внимания. И тоже сел на кровать. — Дай, бутылек. Червь очень перепугался, когда они там разносили кого-то на атомы. Прямо с лица спал. Залез на крышу, смотреть. «Ну, и я рядом. Потом он ушел, а через минуту Паля поднимается. Да с биноклем. Червь послал. Ты понимаешь?» «Они болтали внизу. Червь и Паля. А я все слышал». «Погоди». Факер быстро встал и вышел в соседнюю комнату. Окно отсюда выходило к шоссе. Прислушался к далекой трескотне и, удовлетворенно кивнув, вернулся. «Кто-то к нам идет через площадь. — Мачо? — Хори инстинктивно схватился за автомат. — Мачо бы бы. Зачем ему нам сигнал давать? Это сафик со своими. Больше некому. Или... Что ты говорил про вертолеты? — Короче, кто-то шел к червю, — быстро зашептал Хори. — Ну, один из этих о, ночных гостей, наверное, шел со стороны чаяс от какого-то клоуна. Червь Палю посылал теперь, чтобы с клоуном контакт наладить, а Паля сам его послал». Факер откинул подушку, развернул спрятанную там бумажку с сухарями. «Угощайся! Никто не знает, что ты слышал?» «Паля знает. А клоун для червя — это выход, это...» циц. Факер огромной ладонью залепил болтуну рот. «Паля знает, что ты слышал. Ага». А Сафик возвращается почему-то через площадь. Значит, еще что-то стряслось. Хотя это хорошо, что он жив, и все-таки. «Порвать надо!» — сквозь ладонь прогудил Хори. Сиц! повторил Факер. «Скоро в наружку пойдем. Ты ко мне в пару не набивайся, понял? Сам найду. И сейчас уходи. Будет нужно встретимся» но разбежаться тихо приятелям не удалось. Передвигаясь со всей возможной для своей комплекции быстротой, в комнату вбежал червь. «Опять пьете днем, мразь! Отправляйтесь к принцу на пост! Если все в порядке, осторожно продвиньтесь вперед по шоссе!» Бойцы, не споря, похватали оружие, не забыв, впрочем, и о бутылке. Когда оба вышли, червь подошел к окну, у которого прислушивался к далекой перестрелке Факер. «Еще повоюем!» – пробурчал он, наблюдая за удаляющимися фигурами. «Лопата, где дурень?» «На посту!» – издалека откликнулся последний, оставшийся в доме, подчиненный. «Босс, а сколько дней до выброса? Я забыл». «Два осталось, если верить Кларе». Он всегда так говорил. «Если и верить, на всякий случай». На самом деле, Клара не ошибалась никогда в сокровище сокровища толстомяса. Ответив, червь еще больше повеселел. А и правда, до выброса немного, значит, мачо не пойдет в атаку сейчас. Он ведь тоже каким-то образом считает, прикидывает. У него свои секреты, у чертова конкурента. «Впрочем, какой он теперь конкурент? Он враг!» – вздохнул червь. «Были бы люди, сам бы пошел его душить!» Он быстро прошел по опустевшим помещениям, пнул валявшийся на полу пустой рожок. У входа в дом копался в земле новый постоялец, явившийся вчера бомж. длиннобородый и почти совершенно лысый, похожий на какого-то писателя с длинной фамилией. «Я тебе говорил, чтобы не болтался на виду, мразь!» — рявкнул червь. «У чего?» — бомж повернулся прыщавым лицом. «Я в ватух не слышу!» «В тень уйди, не маячь, с воздуха засекут!» «Так нет же никого!» Бомж задрал голову и с удивлением осмотрел чистое небо, одновременно рукой почесывая задницу прямо сквозь толстое рваное пальто. Черф от досады хлопнул себя ладонями по каракам «Ты же глухой! Что ты можешь услышать? Пошел отсюда, кому сказано!» «Ладно, ладно!» — замахал руками бомж. «Иду! Только вот блестячку отковыряю!» Червь тоже заметил что-то блестящее, плотно вбитое в землю сапогами бойцов. Бомж, ломая ногти, пытался добыть предмет. «Ну зачем тебе эта дрянь? Банка, небось!» «Нет, не банка!» Бомж наконец достал свое сокровище и внимательно рассмотрел помятую бензиновую зажигалку. «Вот что!» «И что?» — Беда идет, — просто ответил старик, покручивая чудом уцелевшее колесико. Встал и побрел куда-то к деревьям. — Беда идет. Далеко беда? — с гримасой отчаяния на лице, крикнул ему вслед червь. — Далеко. — бомж не обернулся. — Но идет. Быстро. Червь еще постоял немного, наблюдая за удаляющимся нетвердой походкой человеком. Потом во всю мощь легких гаркнул. — Лысый! — Чего? Бомж застыл. — Будешь зваться так, лысый. Приходи вечером, накормлю. Бомж, обретший новое имя, побрел дальше. Черь хотел было еще сказать ему, что между березами есть две-три аномалии. Лучше туда не ходить, но передумал. Если пропадет, значит и ценный его предсказанием никакой нет. Собираешь всякую шваль. Он обернулся. Клара, жена и повариха высунулась из люка в подвал. Уложив полные белые руки на доски пола, она печально смотрела на червя. Как-то уж слишком печально. Обед готовь, дура. А насколько сколько персон, дурак? Кто-то идет, но я же не знаю, сколько их выжило. Может, и никто. Червь сплюнул. Клара кошеварила неплохо, но причуды ее порядком раздражали. Если бы не способность предсказывать время выброса... Хотя все равно. Полезно иметь в компании женщину, хоть бы и пожилую, и вредную. Ребятам приятно, что кто-то для них готовит, разнообразит меню, даже требуют руки мыть. «Зачем тебе-то рвань?» — снова спросила Клара. «Воняют, кричат во сне». «Будто тебе в подвале слышно!» — хмыкнул чельф. «Рвань-то рвань! Да зона, если не убьет, то изменит! Себя вспомни!» «Я не такой пришла!» — возмутила женщина. «Я за собой следила!» Клара появилась год назад. Парни ее чуть не пристрелили с горяча. По-человечески не говорит. Скулей только. Вся рожа синяя. Да что там рожа, живого места не было на Кларе. Но червь ее впустил и не пожалел. Баба отлежалась на втором этаже, синяки сошли, заговорила. Вот только не помнит ничего, если не врет, конечно. Тоже! — Скажи, что же! проворчала повариха и с недовольной миной исчезла в подвале. — Пересолить теперь! — сказал высунувшийся из-за угла лопата. — Ты чего там бродишь? В светлое время суток ребята червя несли караульную службу. Мало ли какие твари подберутся неожиданно. Случалось, что и зомби нападали, и слепые псы. А однажды дом едва ли не на неделю держали в осаде стая крысиных волков. Нетипичное поведение, но в зоне странности нет. Тут все странно. Постов имелось два. Один у шоссе, один напротив поселка. Называли их Наружкой. Торчать там парни не любили. Надо вертеть головой. «Следить во все стороны, а заснешь, не начальство, жизнь накажет, да сразу смертью». И вот теперь лопата, свободный стрелок, от чего то явился со стороны поста, хотя караулил дурень. «Да он сигналил как-то странно. Я пошел, проверил. Чисто!» «Чисто?» — не понял червь. Дурень не первый день в зоне, сам знает, что к чему, хоть и дурак. Что ты темнишь-то? В общем, он людей видел, если не врет. Лопата закурил, явно смущаясь. Говорит, прошли трое между домами, без оружия. Ну, значит, не люди, пожал плечами червь. Бомжи разве? Да что, он зомби не видел никогда. Именно что видел, говорит, нормальные люди. «Но, дурня, разве поймешь?» «В обед сам расспроси его». Талдычит, что прошли три женщины без оружия. Через запыхтел, наливаясь кровью. Хоть и говорят, что в зоне странного нет, но это уж ни в какие ворота. Выходит, галлюцинации у дурня начались. Оружие у него отобрать пора. «А воздушных шариков у них не было, у баб этих. Или гитар, или еще каких бантиков». «Перегрелся, сволочь, и нажрался чего-то!» «Может быть!» — миролюбиво улыбнулся Лопата. «Я вообще слышал про призраков Ну, что бродят по зоне бывшие жители этих мест. И с детьми иногда видели, и с воздушными шариками». Лопата понял по лицу червя, что говорить не то, и потянулся «Может, и нажрался, босс, но запха я не почуял. Червь снова сплюнув, зашагал прочь, посмотреть, что там творится у шоссе. Только бы вернулись все четверо, да с товаром. Тогда еще поглядим, кто кого. Рано зона радуется. Людей бы. И тогда пойти на матча. Перестрелять его в волков. Забрать артефакты, какие есть. Снова оказаться на коне. В этом районе теперь никого не осталось. Если червь свалит последнего конкурента, станет незаменимым. «Совсем сдает!» — тихо засмеялся лопата, когда босс скрылся за углом. «Скоро сдохнет! Кларочка, налей стопочку!» «Пошел ты!» — лениво отозвалась Клара, которая уже снова торчала из люка. Так она могла проводить время часами. «Ну, Кларочка, я же мигом, раз и все! Я же не в наружке! Чокнемся на пару, красавица!» О! томно сказала женщина и исчезла в подвале. Восприняв такое ее поведение как согласие, лопата тоже кинулся вниз. Человек по прозвищу «Лысый» сидел, привалившись спиной к уцелевшей секции забора метров ста от дома. Перед ним в кустах крысиный волк рывал на части добычу. Крупную крысу, конечно же. Не зря их так прозвали. Время от времени уродливое животное отрывалось от трапезы и рычало на человека, сверкало красными глазами. Лысый не шевелился, спокойно продолжал рассматривать зажигалку. Он пришел из тех мест, где крысиный волк не воспринимается как угроза. Правда, теперь у Лысого не было ни экипировки, ни даже оружия, но зато и страха тоже совершенно не осталось. Зона выпила его до капли. До той капли, которую все же зачем-то оставила. «Жак!» Неслышно и бездумно шептали бледные губы. «Жак!» Жак дорожил своей зажигалкой. Постоянно рыскал в поисках особого бензина, чтобы не провоняло. А обычно заправлять не хотел, хотя однажды они нашли грузовик. И не заводил спичек, чудак. То есть спички у него, конечно же, были, но где-то на дне рюкзака. Он говорил, «Дай прикурить». Нет, он говорил так, «Эй!» Нет, «Как же он говорил?» «И кому?» Лысый не помнил своего прежнего имени. И где они нашли грузовик, не помнил. Грузовик с теплым двигателем. А Жак был, оказывается, здесь. Лысый гладил зажигалку, и откуда-то приходило знание, «Довольно давно. Месяц или больше. Был здесь и умер здесь. Что странного? Лысый тоже здесь и тоже умрет здесь». Бомж блаженно улыбнулся и, потрясенный его поведением крысиный волк, побежал, пожав хвост, искать стаю. «В одиночку нападать на такое странное существо нельзя». По шоссе Сафик шел налегке, если не считать, четыре ствола на плечах и еще один в руках наготове. Никита с Мальком катили сзади три тачки, прихватив пальцами ручки той, что посередине. Нелегко, а тут еще солнце припекло. Никита совсем взмок. Но напарник, хоть и выглядел порядком замотанным, шагал как заведенный. «Этот смуглый, значит, дед», – разобрался про себя Никита. А малек, черпак или вообще салабон, вроде того. Вот же черт, везде одно и то же. И что интересно, я снова душара. Куда бежал? Зачем? Усталость сказывалась. Никита брел, пошатываясь, следил только, чтобы рукоять тачки не выскользнула из потных пальцев. В зоне тоже люди живут. И ни кровососы, ни другие твари не мешают им враждовать соседями, заставлять молодых вкалывать за дедов. Все, как в спецбатальонах. И на воле, в общем-то, так же. Хоть пот и катил градом, а Никита начал зевать. «Не спи!» — тут же окрысился Малек. «Толкай ровнее! Не сижай к краю «Как тут ровнее? Асфальт весь разбит!» — пожаловался Никита. «Слушай, а здесь никаких кровососов нет. Ну, вот из тех развали не выскочат?» «Не выскочат! И я тебе не слушай, а Малек, понял?» Да ты вообще никто!» Эта мысль понравилась Малеку. «Эй, Сафик, а как этого дурака звать будем?» Рада еще имя давать», — откликнулся проводник. «Может, он и не жилец». Никита сразу проснулся. «Почему?» «Мужики, ну расскажите мне!» «Это не мы тебе, это ты нам должен рассказывать!» Наставительно произнес Малек. «Кто ты такой?» «Как кто?» «Никита не Федов». «Ты же видел документы мои?» «Там вранье написано!» Засмеялся малек. «Ты теперь не не и не Никита! У тебя вообще имени нет!» «Сказал же, ты никто и не солдат больше!» «Значит, дезертир, предположил Никита!» «Чем докажешь? Давно ли служивые стали дезертировать в зону?» «Не верю я тебе!» «Таких идиотов не бывает!» У «Вас там хорошо...» Малек даже прищурился от удовольствия. «Кормят, поят, одевают. Лежи себе на кордоне да постреливай. Кто от такой жизни дезертирует?» «Не верю. Ну, проблемы были у меня». «Проблемы?» «А что ж ты о них молчишь? Давай, выкладывай!» Никита, немного преувеличивая грехи гонителей и преуменьшая собственную трусость, быстро пересказал историю последних месяцев своей молодой жизни. Малек слушал молча, но внимательно, хотя и не забывал каждую сотню шагов оглядываться назад. «И все! наконец спросил он. «Всё. Друга убили, и меня бы убили». «Чушь какая-то! Опять ты врешь! Не нравишься ты мне, дезертир!» Малек помолчал, что-то соображая. «Я тебе скажу, как дело было. Ты убил кого-то». И, скорее всего, ни одного. Замазал как-то дела свои, только плохо, и тебя вычислили. Вот тогда ты и кинулся к нам. Так было?» Никита промолчал. «Как знать, может, так оно и лучше. Убийца у этих парней, наверное, большим авторитетом будет пользоваться, чем ротное чмо. Жалостям вроде бы не свойственно». «Молчишь?» Мыкнул, довольный своими дедуктивными способностями, малек. «Молчи, молчи, у червя заговоришь». А нам и дело нет, верно, Сафик? Ты же ход, скомандовал проводник. У дороги что-то есть. Широкие плечи Сафика загораживают Никиты правую обочину, но малек, прищурившись, сразу сделал вывод. Трупак, я крыс вижу в траве окопошаться!» Все равно встаньте пока. Прикрой. Никита обрадовался неожиданному отдыху, сразу сел на горячий асфальт. Крыс здесь, похоже, никто не боялся. Он решил не рассказывать пока про крысиную колонию, которую так испугался. Малек между тем пристроил автомат на край тачки. «Назад поглядывай и налево!» — бросил он Никите. «Помни, в зоне чужой спины нет. Прикрывай!» «У меня патронов нет!» — пожаловался Никита, но ответа не получил. Сафик дошел до мертвеца, некоторое время смотрел, потом вдруг дал несколько коротких очередей. «Что там?» — вздрогнул Никита. — Крис гоняет. Что-то интересное значит. Малек водил стволом по кустарнику, выискивая цель. — Сафик, ты карманы проверь. Проводник не ответил, но действительно нагнулся над трупом. Через минуту он махнул рукой. — Давайте дальше. Малек выпрямился и тут же снова упал на колено. — Сафик, впереди! Проводник рухнул, как подкошенный, откатился в траву. Никита, высунувшись из-за своей тачки, увидел в метрах двухстах человеческие фигуры. Или наши! пробормотал малек. Или не наши! Ты назад смотри, придурок! Никита послушно отвернулся. Что происходило на дороге, он не видел, но пару минут спустя малек перевел дух. Наши! Он выпрямился и пошел навстречу Хорсу и Факеру, которые уже пожимали руку Сафику. Никита остался один, прямо возле сваленных груды автоматов в тачке Малька. «Схватить? А что потом? Бежать-то некуда. Надо судьбу благодарить, что хоть кому-то удалось прибиться. И все-таки жизнь спасли. Без Малька то огненное облачко у моста наверняка сожгло бы Никиту». «Это кто у вас?» Громко поинтересовался рыжий детина, говорил он с легким акцентом. «А никто пока. Прибился человек?» Пожал плечами Сафик. «Эй, человек, тачки по одной подкатывай сюда. Ближе!» Пока Никита занимался этим несложным делом, между людьми из зоны состоялся странный разговор, касавшийся найденного мертвеца. Просматривать его Никите не захотелось. Крысы объели трупу все лицо. «Смотри, сколько всего я с него снял!» — говорил Сафик. «В карманы доллары и евро несколько тысяч. А вот оружия нет». «Кто-то прихватил». «Кто пристрелил, тот и прихватил», – пожал плечами Факер. «Что осталось?» «Аккумулятор», «Грави-перчатка», «Баллон». «Товар не новый, но денег стоит». «Загони червью, твой трофей». «Наш», – вставил Малек. «Деньги, вот что странно». Сафик не обратил на него внимания. Но «Это все по-нашему на сколько рублей зоны потянет? Я и не считал еще по нынешним для червя понятиям». «Давай посчитаю», — опять влез Малек. «Ну, в смысле, на двоих?» «Дели», — величаво разрешил проводник. «Почему оружие забрали, а деньги нет? Спешили?» — предположил Хори. «Кто же тут у нас так спешит?» — извительно поинтересовался Сафик. «Никто так не спешит, брат, в наших краях. И парень не товар нес. это все его было, его собственное». «С таким барахлом только к ЧС ходить, что ты думать, из тамошних?» пробормотал Малек, перебирая купюры. Трое товарищей посмотрели на него весьма недружелюбно, но Малек, поглощенный своим занятием, этого не заметил. Никита подкатил последнюю тачку и остановился. «Дальше, Шагай, дальше!» Тут же распорядился Сафик. «Не видишь, ребята уже прошли. На дороге чисто. С середины держись и коты. Малек, потом досчитаешь, берись». «Почему я?» Услышал Никита за спиной. «Я и так этот дерьмо таскал, пока эти тут прохлаждались». «Не просто так катал. Тебе черв платит!» Отдёрнул Факер. «И сейчас скажи спасибо Хорсу, если он поможет встретить». «А то будете вдвоем с этим приблудным до дома мучиться!» «Хорре! Мы тебя слюним за услугу!» Вальяжно отмахнулся Сафик. «Выручи!» «Так почему вы так долго?» Спросил факер. Черв чуть не рыхнулся, красный весь бродил, орал. «Потом. Плохо все. В проклятом лесу кто-то мои вечки убрал. Сразу несколько. Следили». «Надо с матча кончать, или он червя кончит!» Сафик пошел быстрее и обогнал Никиту. Видимо, ему полагалось идти первым. Что он высматривал? Почему иногда задерживал шаг и принюхивался, Никита пока понять не мог. Оглянувшись, дезертир увидел, что все вытянулись в колонну. Замыкающим шел свободный от груза факер с оружием наготове. «Да тут война!» – смекнул Никита. Настоящая война, ты да еще в зоне. Как же тут можно выжить? Но если есть дом, значит все-таки можно выжить и жить долго. Оружие, аптечки, даже деньги. Значит есть и связь с внешним миром. Но как? Кордон стреляет по всему, что движется. А связь должна быть, ведь не поля же они тут засеивают. Что-то едят, пьют, курят, патроны опять же. «Куда я вляпался, дурак?» Примерно через полкилометра шоссе сделало крутой поворот, и из-за рощицы показался трехэтажный домик, заросший кустарником крышей. От дома к ним шел крупный багроволицый мужчина лет примерно 60. На груди маленький автомат, на ремне две кобуры. Сафик помахал ему рукой. Когда и откуда появились еще двое, Никита даже не заметил. Видимо, прятались где-то поблизости от шоссе. Все поздоровались с Сафиком за руку, а один хромой даже обнял. Багрово-лицы сразу заглянул в тачки. «Попортили немало», – пробурчал он. «Почему аптечка вскрыта? Глазастый ты, червь!» – усмехнулся Сафик. «Патроны еще пересчитай. Но вот ты и глазастый, а ущастого у нас больше нет. Ущастого мы потеряли. Его и перевязывали, когда на туман наскочил». «По лесу с детектором шли. На Фред?» «Фреда химмира порвала!» — крикнул Малек. «Жрать охота, босс! Клара ждет!» «Идите в дом!» — вздохнул червь и, наконец, обратил внимание на Никиту. «Оружие отобрали?» «Да этот дурак все патроны на жарку мостовой извел!» «Малек, присмотри за ним пока. Принц остается в наружке, поля с нами. Потом поменяйтесь!» Никита даже расстроился. Похоже, боссу на него вообще наплевать. Как бы не выгнал на все четыре стороны, тогда хоть вой, но Никита сильно ошибался. Когда прибывшие входили в дом, Клара на приветствие не отвечала. Боялась биться, шевеля губами Она пересчитала прибывших и отправилась к своей подземной плите, дымоход от которой, по хитроумности устройства, превосходил даже систему запасных выходов. «А где же наше барахло?» — удивился малек отсутствию ящиков. «Все слили! В подвал перетащили», — объяснил факер. «Кое-что оставили только на случай, если гости появятся». Все, кроме Никиты, расселись на пустых ящиках, а ему места не хватило пристроился у стены на корточках. Его демонстративно не замечали, перебрасываясь между собой короткими фразами. Смысла их Никита пока не понимал. «Выброс какой-то скоро будет». «Новый бомж». «Какие здесь бомжи? Откуда?» Червь вылез из подвала с тремя бутылками. Стаканов не принес. Пили из горлышка и без закуски, не спеша передавая друг другу водку. Никите не предложили. Да он и не хотел. Голод, страшный голод терзал его внутренности. «Малек», — решился Никита, — «дай мне одну сигаретку из той пачки, я бы покурил». «Какой пачки? Кто со мной разговаривает вообще? Ты кто?» Малька, тоже очень давно не евшего, быстро развезло. «Тебя нет, понял?» Но червь тут же поднялся. Положил Никите руку на плечо. «Идем-ка, парень. На улице покурим». Они остановились у самого крыльца. Черев угостил Никиту сигаретой, сам чиркнул спичкой. Спичкой, а не зажигалкой. «Ты солдат?» «Да, я, ну, сбежал. Неприятности там вышли. Никита все не мог решить, рассказать откровенно или темнить, чтобы уважали». Наверное, решат, как малек. Убил и сбежал. «Плевать мне на твои неприятности!» «Куда ты шел?» «Да никуда», — признался Никита. «Как-то все так вышло, что...» «Плевать, как вышло! Ты мой должник! Тебя спасли мои люди! Лишнего не возьму за твою душу! Тысяча рублей!» «Чего?» — не понял Никита. «У нас свои рубли, потом поймёшь. Долг надо отработать. Попробуй сбежать, останешься один. Одиночки в зоне не выживают. Ясно? Да, то есть нет, а что делать-то? Что скажу, то и будешь делать. Кормлю, патроны даю. Отработаешь должок, начнешь рубли в карман складывать». Червь курил, разглядывая заросшие руины напротив входа в дом. Никите показалось, что среди кустов мелькает довольно крупный хищник. Но червь молчал. Молчал и дезертир. «И ты, значит, говоришь, что в зону вошел ночью?» «Да». «Понятно. Но можешь этого и не говорить, дело твое. Всем наплевать, ври что хочешь, запомни только». Отойдешь от дома один, пропадешь. Искать никто не станет. Червь впервые за время разговора взглянул на собеседника. Сегодня и завтра будешь спали. Куда он, туда и ты. И не шали, скоро выброс. Да что это такое? Увидишь, если не знаешь. Просто если я тебя не спрячу на это время, умрешь. Но если ты солдат, то должен бы знать, что такое выброс. Когда зона сильно шалит, у вас на кордоне весело становится. Прорыв? Догадался Никита. Нет, выброс. Ты будешь жить с нами и говорить, как мы. Как позову, ⁇ Жрать ⁇ вниз спускайся. Червь тщательно затушил окурок ногой. Если что, украдешь... — Лучше бы тебе вообще не родиться. И, кстати, имя твое будет — Каша. — У меня есть имя. Я Никита Федов. Мне скрывать нечего. Ты — Ты — Каша. Червь больно ткнул его в грудь толстым пальцем и ушел в дом. Оттуда доносились отрывистые реплики бойцов, и это было странно. Давно не виделись. Могли бы пооткровенничать. Но они не походили на друзей. «Скорее собраны угрюмые профессионалы». «Поля, это который хромает», — вспомнил Никита. «Каша! Ну надо же придумать такую фигню! Почему каша?» «Правда, у малька прозвище не лучше». Он старался растянуть сигарету. Просить у этих ребят кажется бесполезно. Пейзаж вокруг дома выглядел вполне мирным. Какие-то обломки там и тут... Куча мусора, поросшей травой. Вот только во время разговора с червем Никита заметил какое-то движение у поваленного забора. Теперь ничего. как любил покурить!» Никита даже подпрыгнул, уронив с плеча автомат. Грязный заросший старик оказался совсем рядом. Он крутил в руках сильно деформированную зажигалку. «Ну ты даешь, дед!» Никита оглянулся на дверной проем. «Может...» Надо тревогу поднять. Червь ничего не говорил старике. «Живешь тут?» «Кушаю», — уточнил бородач. «Сплю ночью. Меня теперь зовут Лысый. Ты куришь, как Жаку. Вот тебе подарок». Он протянул зажигалку, с неожиданной силой вложил ее в руки Никиты. «Курить будешь?» — улыбнулся Лысый. «Только бензина нет в ней и кремня». А ты все равно кури. Лысый. Никита покосился на сверкающую макушку бомжа. Выбросить его подарок сразу было как-то неудобно. Славны вас имена! А я, говорят, Каша. Каша, счастливо повторил бомж и облизнулся. Каша, хорошо, только живет недолго. Ам-мам, ну, ты не бойся. «У твоего имени жизнь короткая, а у тебя длинная. В беде не пропадешь. «В какой еще беде?» Поморщился Никита, медленно отступая. Идет беда!» Лысый подскочил и зашептал в самое ухо, обдавая воню изо рта. «Беда близко. Зона червя устала. Не хочет червя. Хочет проверить его. вы говорит Илья, как я». «Угольком станет. Только череп не тот, человек. Не тот!» Никита с трудом оторвал черный палец от воротника. «Псих! И живой! Наверное, тут только психи выживают!» «Ты ему не говори!» вдруг совершенно ровным голосом добавил Лысый. «Не надо человеку такого говорить!» «Была охота. Знаешь, не нужна мне твоя зажигалка. Нечего мне ею зажигать!» Никита сунул бесполезный предмет бомжу в карман пальто, но тот оказался с дырой, и зажигалка тут же упала ему под ноги. «Бери!» – Лысый быстро поднял ее и протянул Никите. «Хорошая! Жак любил!» «Ну давай, давай!» – Никита уже соображал, где бы помочь руки перед едой. «Все равно курить нечего!» «Я угощу!» Лысы из другого целого кармана достал запечатанную пачку сигарет. «Я нашел», — пояснил он. «Мне не надо. Кури». «Спасибо». Отношение Никиты к Лысому резко изменилось. Стало даже немного стыдно. Поскольку заходить в дом к этим недружелюбным людям не хотелось, он распечатал пачку и закурил опять, чувствуя, как кружится голова после суток голодухи. «Сам ты откуда?» Совсем по-армейски поинтересовался Никита у бомжа. «Здесь живу», — твердо ответил тот. «Раньше было иначе, но ничего и не осталось». «Лихо», — отметил Никита, присаживаясь на корточке у стены. «А я из... Молчи!» Лысый навис над ним, будто черная птица, раскинул руки. Лицо угрожающее, глазищи круглые, даже борода. Распушилась. Никогда не говори, кто и откуда. Лучше ври, если тебе поверят, все на всех твоих найдет. Через них тебя найдет, увидит и сожжет. Ладно, дед, ладно. Примирительно развел руками Никита. Хорошо, ты тоже на черве работаешь. Кушаю, сплю. Повторил бомж, сразу сникнув. «Червь Кларис сказал, и дурня сказал. Можно мне?» Никита предложил старику сигарету, но тот не обратил на нее внимания. Сел рядом, прямо на землю, уставился на собственные рваные ботинки. На отставшем лоскуте видна краска, рамочка и полустертый номер. Сбоку два аккуратно обметанных разреза, так отмечали прорывы. Вытянув одну ногу, Никита сравнил обувь и окончательно убедился. Прежде ботинки старика носил солдат российского контингента. «Спецбатальонные», — хмуро сказал он. «Где взял?» «Ботиночки», — сразу понял Лысый. «С мертвого снял. Куда-то ходил, помню. Куда... Не помню. Я подпалил своей сильно кислотой». Жак смеялся. Ботиночки и смертвеца. Что ты врешь? Наши сюда не ходят. Старик почесал затылок, размышляя. Значит, мы к солдатам ходили. Не помню, ничего почти не помню. И не надо мне. Хочешь ботиночки? Собирай. Нет уж, спасибо. Никита зло покосился на бомжа. «Надо же! Мы к солдатам ходили! Значит, напали и убили! Но это невозможно! Кордон не граница казахстанская! Не проскочишь!» «Врет старик! Много тут людей?» «Не знаю». «А что знаешь?» «Беда идет», — повторил лысый. «Оно тебе не страшно? Нет, тебя зона еще не видит». «Зона? Надо же!» Сплюнул Никита. Почему-то рядом с бомжом он чувствовал себя сильнее и увереннее. Или это от сигарет голова кружится. Страшная какая зона. Я думал, тут люди вообще не живут. Живут, оказывается. Деньги вон, зарабатывают. Это не люди. Это обломки. Никита даже закашлялся. Так неожиданно это прозвучало. Сам ты обломок. «Я не обломок. Меня зона не ломала, а сразу сожгала. Жака выжгла дотла. Жак любил покурить. «Француз, что ли?» «Не помню. Все может быть. Зона всех к себе тянет, всех хочет сжечь. Ты ей не показывайся, проживешь долго». Пока не заметит, не увидит, тогда конец. Старик вытащил из внутреннего кармана аккуратно сложенный платок и высморкался. Это выглядело бы вполне благочинно, не будь платок совершенно грязным, вроде бы даже в крови. Погуляю пойду, гулять люблю. Лысый встал и, не попрощавшись, зашагал прочь. Провожая его глазами, Никита лишь плечами пожал. «Поди разберись сразу, как тут все устроено». Через сказал, что отходить опасно, а этот псих гуляет. Может, они и не увидятся больше. «Да наплевать», — вслух сказал Никита. «Только ждать и смотреть. Раз оказался таким идиотом, что сам сюда прибежал, надо выживать». Он как раз успел докурить, когда в доме раздался шум. «Жрать идите!» — закричала толстая женщина Клара. «Ноги вытирайтесь, сволочи!» Никита вошел и пристроился за остальными к лестнице в подвал. Один, кажется, хоре остался наверху. «Приятного аппетита, каша!» Невинно моргая глазками, сказал он. «Угости сигареткой!» «Нету!» — мрачно соврал Никита. «Жаль, а я у тебя водочкой потом угостить хотел». Кори гаденько улыбнулся. — Не судьба. Трудно тебе придется из долгов-то вылезать. — Как-нибудь. В подвале скупа горели редко развешанные лампочки. Всюду цемент. Душно. По узкому коридору бойцы один за другим прошли в нечто вроде зала. Тут помещались два грубых стола, уставленных мисками. — Сюда! — позвал Никиту хромой паля, устраиваясь на лавке. Будешь рядом! Все улыбались. Варево в мисках и правда недурно пахло. А уж голодный Никита едва в морок не грохнулся. Не спешить, приказал он себе. Жирась спокойно, а то совсем уважение растеряю. Густой суп на мясном бульоне. В нем картошка, морковь, горошек и вроде бы даже капуста. Никита особо не разбирался, следил только, чтобы не быстрее прочих хлебать. Ложки алюминиевые, обычные, а вот вместо хлеба сухари. Клары за столом не было, она гремела посудой где-то в стороне, невидимая за углом. «Немало они тут накопали», – пришлось признать Никите. «Люк тяжелый. Если прямого попадания не будет, можно, наверное, и на лед пересидеть». «Но откуда электричество?» Тёк неспешный разговор. «Я этого матча сам убью», — сказал Сафик. «Бички мои снял. Кто еще мог?» «Значит, он видел, как ты и ставил», — заметил Факер. «Следили, а ты не почуял?» Сафик яростно втянул себе суп, но ничего не ответил. «А может, это и не мачо?» — протянул лопата. «В зоне странного нет. Может, и злом?» он тебе на язык!» – рявкнул малек. «Что им делать в проклятом лесу? Самое безопасное место всегда было!» «Мало ли, что было!» – пробусил червь. «Было и прошло. А мы остались. Клара, давай дальше!» Никита, верно все рассчитав, дохлебал суп одновременно с Палей, а тот оказался последним. Он вообще не производил впечатления торопыги. Спокойное, умное лицо с тонкими чертами и какими-то не то чтобы холодными, а словно сонными глазами. Вошла Клара и двинулась по кругу, накладывая каждому из притороченных портупеек к животу большой кастрюли. Никита впервые заметил, как тяжело, неловко она движется. Тоже какая-то ненормальная. Хотя, откуда тут другая? Клара почти не видит левым глазом. Тихо сказал Паля, будто прочтя Никитины мысли. «Так что не подходи к ней с этой стороны. Если наткнется, будет истерика, а при случае кипятком парень. Что с ней случилось?» «Зона обожгла», – пожал плечами Паля, будто это само собой разумелось. «Как поедим? Пойдешь со мной в наружку, на второй пост». На второе Клара приготовила макароны с тушенкой. Не мудрено, но вкусно и сытно. У Никиты глаза стали закрываться, еще когда тарелка не опустела. Вспомнилась бессонная ночь у врага, Но, признаться в слабости, худшее начало жизни в новом коллективе. А Никита надеялся, что сумеет устроиться здесь лучше, чем в роте. Люди постарше, да и свободные, в конце концов. Только психи. «Неужели такие же психи, как в спецбатальонах?» «Что такое выброс?» Спросил он упали, когда Клара принесла поднос со сладким чаем, разлитым в большие железные кружки. «Зона новых детишек рожает. Я так думаю». «Но ты думай, как сам захочешь». Пали отхлебнул кипятка, довольно сморщился. «Выброс нам не страшен. Клара скажет, когда. Вот в этом подвале». И пересидим. Потрясет, конечно, немного, но стены у нас крепкие. Что значит «потрясет»? Не понял Никита. Ну, покачает. здесь ты сильно не трясет, а то бы уж давно дома развалились. Странно, что они не развалились у Поля Паля выловил соломинку из кружки, рассмотрел ее задумчиво. Хотя... «В зоне странного нет ничего». «Ничего странного. Хорошо звучит». И «Еще бы. Ты пей, каша. Дурня надо сменить вовремя. Вообще все надо делать, как обещал. Иначе тебе отомстят в самый неподходящий момент. Потому что зло забывать, себя не уважать». «Понял?» Никита отвел глаза. Уж очень тяжело посмотрел на него Паля, будто в саму душу заглянул. И все равно этот человек со спутанными русыми волосами до плеч вызывал симпатию. «Меня, вообще-то, Никита, звать». Гори что хочешь», — быстро сказал Паля. «Только для нас ты каша. Точка. Пошли». Похватав из-под лавок сложенное там в начале трапе за оружие, бойцы один за другим покидали помещение. Выбравшись на свежий воздух, палец наслаждением вздохнул и тут же передернул затвор. А ты чего? поинтересовался он. Патронов нет, признался Никита. Иди к червю и возьми. В некоторых вещах нельзя быть дураком, Каша. Никита вернулся, отыскал червя и получил сразу четыре магазина к Калашникову, а заодно и услышал сумму. Патроны по рублю пара, обед рубль магазины рубль. 62 рубля добавлю к 1000. отрабатывать мне их как? Служи, Каша. Я скажу, когда счет в твою пользу изменится. Такие странные расчеты Никиту не сильно обрадовали, но от предложенного за 3 рубля кинжала он не отказался. Раздает в долг, почему бы не взять? Вот разберемся, что к чему. Сделаем выводы. Досылай. Сразу потребовал Паля, когда Никита вернулся. «На предохранитель ставь, когда в подвал спускаешься». «Все, больше никогда». «А когда сплю?» — улыбнулся Никита. «Особенно, когда спишь. Спросонок иногда затвор-то не нащупаешь. Вот на крючок Паля сам прыгает». «И ты не улыбайся, как идиот. Глупая привычка». Они свернули за угол, и Никита сразу увидел пост. Выкопанный на бугорке окопчик, в стороны смотрят два пулемета, закатанное полотно, маскировочной сетки, вот и все. «Что червь сказал?» на Никита одноглазый не обратил ни малейшего внимания. «Этикет у них такой, что ли?» «О чем червь должен был сказать?» Осторожно уточнил Паля. «Ну...» Дурень ковырнул землю носком сапога. Короче, людей я видел. Баб, без оружия. Нет, ничего червь не говорил. Ты не переживай. Бывает. Паля улыбнулся, похлопал дурня по плечу. Все в порядке. Да, неуверенно протянул дурень. Ну, я пошел тогда. Бутылка твоя на месте. Паля слез в окопчик и приглашающий махнул Никите рукой. «Умеешь с этой техникой управляться?» «Наверное». Никита потрогал пулемет, прикинул сектор обстрела. «Часто приходится пользоваться?» «Почти никогда. Я тут немного выпью, мне доктор прописал. А ты поглядывай». Паля угнездился в глубине окопа, быстро откопал бутылку водки. Не зная, как начать разговор, Никита облокотился на бруствер. Тишина. Жарко. Безветренно. Поспать бы. Пусть выпьет как следует. Тут я его и расспрошу обо всем, алкаша. Решил Никита. Он вроде не агрессивный. Развяжется язык. Больше ничего не заметил. Червь тихонечко постукивал по столу рукоятью ножа. «Нет». Закончив супом, дурень отстранился, позволяя Кларе навалить в миску макарон. «Думаешь, привиделось мне, босс?» «Ничего пока не думаю». «Дай проводника. Я схожу, посмотрю. Может, там и следы остались. Они в платьях были». Но «Это и странно. Если б с оружием в камуфляже, я бы сразу послал кого-нибудь». «Но в платьях по зоне не ходят. Ты особо не болтай». «Я лопате рассказал». «Но он помолчит, не маленький». Червь повернул голову. «Клара, скажи, ты знала в зоне других женщин?» Клара высунулась из своего закутка с кружкой чая для дурня. Сослепу или задумавшись, налетела на край лавки, едва не расплескала. «Не помню, червь, вроде бы». «Но ты вспомни». «Где видела?» «Червь! Я про себя-то не помню ничего!» Клара села за стол, потерла виски. «Знала. Мы вместе были. Еще, кажется, знала одну. Не помню, червь. ожог там». «Понятно». «Да какая связь, босс!» Не выдержал дурень. «Я же говорю, шли как по парку, молодые. Клара здесь при «Дурень ты и есть», – подумал червь, – «хоть бы спросил, сколько Кларе лет». Впрочем, точно этого не знал никто, включая саму Клару. Она обожена зоной, она все забыла, как те бомжи, что сходятся сюда вечером. Но на плече у Клары зателива татуировка, книга, перо, МГУ, журфак 2008». Выпускница теперь выглядит на 50, не меньше, но это ни о чем не говорит. Зона с людьми еще и не такое вытворяет. Конечно, напрямую червь никак не связывал Клару, появившуюся у него уже довольно давно, и странные видения дурня. И все же жаль, что Клара ничего не помнит. Если там и в самом деле были женщины, может быть, группировку какую вытеснили от ЧС. «Ни одна девка, а несколько в платьях легче всего решить, что дурню привиделось. А если нет? Тогда есть вероятность, что рядом окопались ненужные люди. Ничего хуже и придумать нельзя». «Клара!» — опять позвал червь привставшую женщину. «Ты оружие носила раньше?» «Я стрелять не умею». Клара застыла, разглядывая свои ладони. Что-то пыталась сообразить. Червь даже всхрапнул от досады. В самом деле, как не сообразил сам. мозоли у нее не было, даже когда пришла. Бомжи обычно носят следы былого. Вот хоть бы новенький, лысый. Ладони, как деревяшки. Вокруг глаз белые пятна от очков. — Иди, милая, иди, — мкнул рукой червь. — Ну все, забудь. «На ужин грешневу кашу подам». «Хорошо, хорошо». Дурим, поглядывая единственным глазом то на Клару, то на босса, быстро прихлебывал чай. Тоже вроде пытался думать. «Куда ему?» «Скажи ребятам, чтобы ночью особенно внимательны были. Хотя я сам еще за ужином напомню. Паля новичка с собой взял? Да чудной он, новенький-то. Оботрется». «Сафик и малек пусть спят, а вы и днём поглядывайте. Выброса сегодня не будет, так что не волнуйтесь на этот счет. Обо всем докладывать мне сразу же. Я буду здесь, Клара позовет. Дурин два раза намекать не заставил. Быстро дохлебал чай, подхватил автомат и выбрался наверх. Факер ушел на пост, хори куда-то убрался сам по себе. На койках спали малек и Сафик. Рядом негромко шлепали картами по ящику из-под мясных консервов принц и лопата. «Мы тут поохотиться хочется теле», — сообщил принц. «Выброса сегодня не будет. Ты Этот бомж новый, лыс который, говорит, что у волков у забора видел. Может, логово там? А лучше перестрелять, пока не исченились. Барбекю устроим. «Ты, принц, будешь всякую гадость жрать, побелеешь!» Погрозила ему лопата. Чернокожий принц лишь рассмеялся беззвучно, в своей манере, широко раскрыв рот и зажмурившись. Дурня передернула. Уж очень принц в такие моменты становился на кровососа похож. Пасть здоровая, розовая, на все лицо! «Нет, ребят, червь сказал, чтобы мы поглядывали!» «Обо всем подозрительным ему докладывать!» «Я же тебе говорил!» Лопата вскрылся из сгреб ящика мелкие банкноты. «У червя большие проблемы!» «А у нас?» Принц потер ладони, огляделся. «Надоело играть! Спать не хочу! Послал бы кто меня, что ли, на разведку?» «Иди вызовись! Червь не откажет!» «Что тебе?» «Автомат на плечо и вперед!» Принц снова зашелся в беззвучном смехе, замахал обеими руками. «Не хочешь?» Лопата собрал карты, посмотрел на Дурня. «Играть будешь?» «На твой глаз разве что!» В карты Дурень играть не мог. Поврежденный зоной мозг никак не мог вместить в себя даже самых простых правил. Все вроде Дурень понимал, Жил, как все, но порой натыкался, словно на стальную стену. С картами так, с ориентацией, с рублями этими. Он вздохнул и вышел из дома, покорить на воздухе. «Нет, один я никуда не пойду», — вздохнул принц, отсмеявшись. «А с проводником пошел бы». «Два проводника у нас», — задумчиво протянул лопата, тасуя колоду. «На, да, может...» И три ты о ком принц напрягся этот каша да или бомж с бородой бомжи окорки куда им а вот каша странный он слыхал что малек рассказывал выбежал со стороны кордона врал что дезертировал сюда дезертировал сюда медленно повторил принц «Смешно. А нельзя нам с тобой прямо сейчас дезертировать отсюда?» «Ну а что, можно?» Лопата широко улыбался, но принц на этот раз смеяться не стал. Он зачем-то осмотрелся, потом нагнулся к ведру и с преувеличенной жадностью напился из ковшика. «Ты слышал, что я спросил?» – не отставал Лопата. «Если бы можно было вот сейчас рвануть отсюда, ты бы вышел?» «Только честно!» «Зачем говорить о том, чего быть не может? Пойду воды накачаю!» Колодец червь устроил, конечно же, в подвале. Хороший колодец, с насосом. Из какого подземного резервуара текла вода, никто не знал и не спрашивал. Эти люди вообще не считали нужным задавать много вопросов. Впрочем, детекторы на воду не реагировали никак, вот и отлично». И неважно, откуда она берется. Лопата, оставшись один, немного похихикал. Здорово вышло подеть принца. А то разнылся. Дезертировать отсюда. Будто его кто-то держит. Поднимай задницу и иди. Только зона так устроена, что покинуть ее можно, только двигаясь по направлению к центру, к ЧС. Двигаясь туда, откуда все они здесь На крайне копавшиеся сбежали. Осмеявшись, лопата нахмурился и стал что-то прикидывать, сгибая пальцы. Скоро выброс. А потом или пройдет матча, или самим придется идти к нему. Так просто оставить гибель своих людей и пропажу товара червь не может. Клиентов потеряет. Плюс два дополнительных фактора. Почти совершенно нетронутый зоной солдат. Лопата таких сразу видел. И привидевшийся дурню безоружные девки в платьицах. Дурень не факер. У него таких видений быть не должно. Вот все и решится, пробурчал лопата себе под нос. Вот все и станет ясно. И хорошо, сколько можно тянуть. «Червь, конечно, скотина», — говорил Паля. «Но кто не скотина? На его месте ты бы еще большей скотиной был. Деньги дерет за любую мелочь. Каждый патрон, каждую батарейку, каждый кусок хлеба считает. Но это же игра такая. На самом деле ты сейчас в долгах, а сходишь пару раз на дело». Останешься в плюсе. Но денег он тебе все равно не даст. Потому что... Эх, ну зачем тебе деньги? В карты проигрывать? Я видел, как Малек отдавал какие-то деньги Сафику. Вроде немало. Решил сообщить Никита. Валя ему нравился. По крайней мере, на фоне остальных. Фред погиб. Ушастый погиб. Это из их карманов деньги. Законная добыча. «Нет, червь иногда все же платит, когда его к стенке припрут». Пален смеялся и снова прыгнул к бутылке. Опьянел он быстро. «Да какая разница? На самом деле, каша счет идет на рубли. И не обыкновенные, а местные. Вот с этим я что-то не понял». «А чего понимать? Рубль – это наша валюта». «Самая стабильная в мире, потому что курс у нее... Ну, скажем так, приходишь ты к какому-нибудь типу, и нужно тебе купить...» Паля наморщил лоб, никак не мог сообразить. «Сигареты!» – подсказал Никита. «Да, он тебе говорит рубль. Ты соглашаешься. Он тебе дает пачку и пишет на тебя рубль. Пале наковырял на земле пальцем палочку. И дает себе дело на рубль. Ты идешь, делаешь дело и приносишь ему, ну, что-нибудь, какую-нибудь интересную вещицу. Он говорит, отлично, эта вещица потянет на 100 рублей. И пишет тебе 99 в плюсик. Никита смотрел, как Паля рисует на земле плюсик и думал. А не опоздал ли он с расспросами? Похоже, его собеседник напился вдрызг. «По сторонам смотреть не забываешь?» Друг скинул голову Паля. «Нет?» Никита быстро огляделся, потому что и правда отвлекся. «К чему это все, я не пойму. Ну, рубли эти, на доллар это сколько?» «Сколько ты отдашь долларов за патрон?» Спросил Паля и стер свои записи. «Не знаю». Но червь сказал, два патрона на рубль, или как-то так. Значит, такова цена червя. Ты мог бы, кстати, поторговаться. На самом деле, если нас прижмут, и мы будем в доме сидеть и задницу червю прикрывать, ты его спроси, когда он магазинный из подвала подавать будет. Почем патрончики? Уверен, цена сильно упадет. Полей счет хлебнул подумал о чем-то. — С другой стороны, иногда тебе до Одри нужны патроны, и цена растет. Иногда бывает нужен всего один патрон, в лоб себе выстрелить, и тогда за него отдашь все, что имеешь. Понятно? Никита хотел было сказать «нет», но передумал. Пора менять тему, тут толку не добьешься. Понятно. «А что там в этих развалинах?» «Вот так же и с курсом рубля», – протянул Паля, заканчивая лекцию о странной экономики зоны. «Что ты сказал?» «Развалины, да. Это поселок. Забыл, как называется. Нам там делать нечего». «Но ведь кто-то же там бывал?» «Мы нет. Нечего там делать. Сказал же». «Так». Никита почесал затылок, прикидывая, чтобы действительно важного спросить. «Чем червь занимается? Торгует оружием, да? Он всем торгует!» Палев вдруг встал и шагнул к правому пулемету. Прицелился во что-то. «Псы, кажется!» «Слепые псы?» Никита щурился на заросшей деревцами пригорок, но ничего рассмотреть не мог. «Где? Ты как их углядел-то?» «Они слепые, их надежнее чуять, чем углядывать», — скривился Паля. «Эх, Каша, откуда ты такой взялся?» «Так я же говорил, больше не говори. Но, похоже, ты и в самом деле уникальный мальчик. Уникальный по глупости, я хочу сказать». Паля теперь даже не пил водку, а впитывал. Набирал в рот и болтал там, будто старался, чтобы спиртное впиталось в него еще во рту. Глаза у него стали мутные, тоскливые. «Слепые псы!» — повторил он. «Но, кажется, ходят. Псы не любят нападать на группы. Их надо позлить чем-то, чтобы кинулись. Одиночка — другое дело». Он неожиданно дал в сторону бугорка короткую очередь и сполз по стенке окопа совершенно не интересуюсь ее результатами. «Ты поглядывай, Каша, не зевай». «Кто такой мачо?» – спросил Никита. «Торгаш вроде червя. Окопался тут неподалеку. Я его и не видел никогда. У него такой же бункер». «Вряд ли. Это у нас червь. Он копать любит». Паля хрипло рассмеялся. Мача, конечно, тоже выбросы где-то пережидает, но мы не знаем как. Надо обязательно прятаться, да? Ну, если хочешь еще пожить немного, обязательно. Никита потер слепающиеся глаза, огляделся. Тихо. Сонный, обычный пейзаж, только все разрушено. Будто налет был недавно. Кажется, что сейчас должны вылезти из всяких щелей оглушенные жители. Женщины поднимут плач. Но тут никто не живет, кроме банд вот таких психов. Таких, как я, напомнил себе Никита. Мы теперь вместе. Левый пулемет был нацелен на руины поселка. Никите даже стало смешно. У пулемета был такой важный вид, словно это он разрушил населенный пункт. И готов повторить если хоть кто-то там появится. Сдерживая довольно глупое в такой ситуации хихиканье, Никита полез в карман за куревом, чтобы хоть немного взбодриться, и тут же увидел людей. Две девушки, обе темноволосые. У одной короткая стрижка, у другой длинная коса. Они спокойно шли мимо развалин длинного двухэтажного дома, будто вывалились в зону из далекого прошлого. «Поля!» Но проводник уже стоял рядом, впившись взглядом в нереальных девиц. «Паля, кто это?» «Подвинься!» От сильного толчка Никита отлетел в сторону и с ужасом смотрел, как Паля целится. «Может, не надо?» – успел сказать он до того, как затарахтел пулемет. Сперва Никита решил, что Паля промахнулся. Пули вышибали бетонную крошку из стены здания далеко за спинами девушек. Но пьяный пулеметчик знал, что делает. Поймав горизонталь, он уверенно повел стволом. Гости из прошлого повалились на землю, но это их не спасло. Никита отчетливо видел, как летели в стороны куски, вырванные крупным калибром плоти. «Они были в платьях», — зачем-то сказал он. «В летних платьях. Красное и голубое. Я заметил», — скромно признался Паля. Он выглядел очень довольным. «Не шевелятся?» «Нет. Зачем ты их убил?» «А нечего под улом прогуливаться. Ох, Каш, откуда ты такой взялся? Надо будет с тобой еще поговорить». Паля на ощупь поднял трубку старинного вида телефона, постучал пальцем той же руки по рычажкам и только потом поднес трубку к уху. «Принц, я кого-то пострелил у поселка. Мы пойдем посмотрим». «Давайте, прикройте!» Через пару минут от дома прибежали червь и лопата. Принца Никита заметил на крыше. Чернокожий выглянул из зелени и даже помахал ему рукой. «Кто?» «Девки в легких платьицах», <звучит> — весело доложил Паля. «Фигурки? Во! А я их в клочья. Мы пойдем с кашей полюбопытствуем». «Куда ты лезешь?» Нахмурился червь, одновременно пытаясь бинокль получше рассмотреть убитых. «Вообще не надо было стрелять! Надо было доложить!» «Они бы ушли! Вон туда шли, к дубу!» «Каша, помоги дяде Пале из окопа выбраться!» «Пьян, скотина!» Червь силы удержал готового идти к поселку Палю. «Никто никуда не пойдет! Сидим и смотрим!» Как бы ты беды не накликал, Паля, процедил лопата. Может, они нас и не видели? Кто они? Паля снова прыгнул к бутылке и лишь потом продолжил. Люди по зоне вот так не гуляют. Они люди наши враги. Дурак! Без особой злобы ругнулся червь. Проклятие, а это еще кто? В секторе обстрела центрального пулемета появилось новое действующее лицо. «Лысый». Он выбрался откуда-то снизу, из подвала или ямы, и теперь брел к трупам. Червь протиснулся к оружию, и Никита сперва подумал, что и старик сейчас будет разнесен в клочья. Однако червь замер, наблюдая за бомжом. «Если его не тронут, то нам надо сходить!» – никак не мог угомониться Паля. «Соседи надо знать, босс, они нам все равно покоя не дадут!» Лысый топтался над телами, внимательно их рассматривая. Вот нагнулся и поднял клочок голубого платья. Никита различил даже пятна крови на нем. Шагнул и поскользнулся, едва не упал. К горлу подступила тошнота. Что же там творится? Вот так калибр! У спецбатальонов такого оружия почему-то нет. Наконец, старик налюбовался в сласть и направился через пустошь прямиком к окопу. Еще минуту, все напряженно следили за ним, но ничего не произошло. «Завтра сделаем вылазку», – решил червь. «Утром. Сейчас уже время нехорошее. Утром там всю кровь уже вылежут», – запротестовал Паля. «Надо сейчас. Мне интересно, что у них внутри. Я сказал завтра. Лысый придет и расспроси его. Лопата, идем со мной». Никита и Паля снова остались в окопчике одни. Проводник пожал плечами. Боится без меня остаться. Почему? Я проводник. И Сафик проводник. А больше тут никто ходить не может. Что значит не может ходить? Не понял Никита. Поломала им зона ноженьки. А вот и не могут. Обняв бутылку, Паля уселся на землю. Ты поглядывай, каша. Боятся. Аномалий боятся. Да и просто твари. Отведи их в сторонку. Брось там. Пропадут. Лягут калачиком свернутся и будут смерти ждать. Не люди, а брубки. А ты? Я могу ходить. И их за собой вожу. Как детей. Не пойму я. Сморщился Никита. Слишком много загадок, недоговоренностей и слишком хочется спать. Малек ведь ходит. Он только с Афиком ходит. Сафик проводник. А сам по себе малек только вокруг дома бродить может. И то после того, как мы проверим территорию. Бояться, Вон видишь круг. Палек указал себе за плечо. Примерно на середине пути к дому Никита различил прежде незамеченный размытый круг, намалеванный на траве красной краской. После одного выброса там комариная пляж завелась. Так они не могли ходить, пока я не очертил ее им. И болты у каждого в кармане я все равно. Обрубки. Лучше уж, как я, на одной ноге, чем вот так. Никита даже потряс головой, надеясь, что хоть как-то в нее что-нибудь войдет. Какие болты! Чушь! Что такое комариная плешь? Совсем ты занятный парень, Каша. Совсем занятный. Скорее простонал, чем сказал Паля. Он уже и глаза закрыл. Гравитационная аномалия. Ступишь такую, кости переломают, а то и убьет. «Почувствуешь себя на Юпитере!» «Ты не спи!» – попросил Никита. «Мы ведь на посту все же!» «Я не сплю! Я никогда не сплю! Вот такая у меня особенность!» «Значит, говоришь, что сбежал сюда?» «Ну да!» «Пожалеешь!» «Уже пожалел!» – признался Никита, – и задал самый главный вопрос. «Как отсюда выбраться, Паля?» «Есть способы», — кивнул проводник. «Есть, но мы про это потом поговорим. Еще не время». «А когда будет время?» «Вот-вот. Я же не зря этих тварей пристрелил». «Я ничего зря не делаю». «Такая вот особенность». Голова Пали упала на грудь. Перепугавшись не на шутку, Никита осторожно потряс его за плечи. «Паля, не спи! Лысый дошел почти! Поговори с ним!» Это подействовало. «Да еще как!» Паля резко открыл глаза, совершенно трезвый, и подмигнул. «Тащи его сюда, каша!» Бом, что ли не замечая копчика с торчащими на три стороны пулеметами, то ли погруженный в свои мысли, уже почти прошел мимо. «Лысый!» – позвал Никита. «Иди к нам!» Каша, обрадовался ему старик. «Живой! Я же говорил, твоя беда не скоро придет!» Бомж подковырял к посту и свалился вниз прямо на палю. Тот отпихнул его в сторону, заодно съездив по зубам. «Ну, рассказывай!» «Хорошо!» – начал старик, утирая кровь с разбитой губы. «Тепло. Птички везде. Около забора волки бегают. Рызвятся. Уходятся, значит». «Там две девушки лежат, убиты!» – прервал его Никита, потому что Паль, оказалось, слушал этот бред с интересом. «Ты еще смотрел на них!» «Точно!» – удивился Лысый и посмотрел на Никиту с каким-то суеверным ужасом. «Будто вот-вот скажет, твоя шаман, однако!» Но вместо этого бомж полез в карман пальто и вытащил окровавленный голубой лоскут. «Смотри, что я принес. Дай-ка!» Паля выхватил находку, поднес к лицу. Никита снова почувствовал дурноту, а Паля, словно специально, не удовлетворился обнюхиванием и лизнул ткань. «Люди!» – удивленно сказал он. «Люди!» – повторил лысый. «Женщины!» Мертвые. Да уж точно, не живые, но давно ли? Никита встал, чтобы отдышаться. Заодно я осмотрелся. Никого. Выспаться бы, да проснуться в казарме, на не в этом кошмаре. Они давно мертвые, продолжил лысый. Давно-давно, год или больше. Откуда знаешь? Быстро спросил Паля. «Знаю». Паля встал, долго смотрел в сторону поселка, не спеша вытирая окровавленные пальцы штанину. «Я ничего не понимаю», — сказал Никита. «Паля, объясни мне, что происходит». «В том-то и шутка, парень, что объяснить это невозможно. Можно только понять». Паля совершенно протрезвел. «Притворялся?» Вот Лысый говорит, что девки те были мёртвые. И, скорее всего, так и есть. Если Зона не дожгла человека, то странные вещи с ним случаются. Да, Лысый? Но Зоне странного нет, проскрипел старик. У этих женщин глаза выклеваны. Давно. Во! Паля вытянул вверх палец. Вороны им глаза склевали. Они бродят, и кровь в них течет. Но мертвые. Как это объяснить, Каша? Никак. Вот что, идем к туда. Червь же не разрешил. Никита оглянулся на дом. С крыши ему снова помахал принц. Паля, не надо. Не Идем. Проводник с трудом выбрался из окопа. Закинул на плечо свой автомат и отправился к поселку, приглашающий, махнув Никите рукой. Никита тоже вылез на брустер, опять оглянулся. Принц на крыше хохотал. — Что за идиоты? Паля, вернись! — За мной, Каша, прикрой спину. Проводник не останавливался, и Никита побежал за ним, продолжая оглядываться. Из дома выскочил лопата. — Ну вот пусть он Палю и вернет. — решил Никита. — Мне по сроку службы драться с ним не положено. Однако, глянувшись еще через полсотни метров, он увидел, что лопата наблюдает за ними из окопчика, устроившись за тем самым пулеметом. Идти стало неуютно. Теперь Никита чувствовал между лопаток огромный ствол. — Паля, ну давай вернемся! — почти проскурил он. — Спокойно, парень, я же проводник. Все будет хорошо. Паля остановился перед одиноким кустиком. Ты не помнишь, лысы его справа или слева обходил? Не помню. Слева, решил Паля и продолжил путь. Все будет отлично, парень. Главное, прикрывай мне спину и не забывай за свою поглядывать. Ты же слышал, что тебе бомж сказал. Твоя беда далеко. Будешь жить, значит. Никита только вздохнул и снял с плеча автомат. Крысы попытались дать им бой. Никита, напоследствии устроенный паля мясорубки, старался не смотреть и заметил их, только когда подошли вплотную. Не менее десятка серых тел, столько же длинных, испачканных в крови, розовых хвостов и злые морды с горящими красными глазками. «Кыш!» Паля выдернул с кобуры хай-пауэр, почти не целясь, дважды выстрелил. «Ну-ка, отошлись на пять минут!» Пули отбросили крыс в сторону. Одна была еще жива и пронзительно заверещала. Сородичи запрыгали, но уходить не торопились. Никита заметил, как из какой-то щели вылезла еще одна тварь. Поля! У них тут логово, наверное. Да наплевать. Кыш, спину держи, с крысами разберемся. Никита послушно отвернулся. Еще при выстреле. «О, молодцы!» Палли спрятал Браунинг и, не обращая внимания на злобно скачущих в стороне крыс, присел на корточки над растерзанной пулями девушкой. Всюду кровь, внутренности. Никита задел что-то ботинком, опустив глаза и с ужасом увидел оторванную по локоть руку. Сразу заметил, как много мух, какой тяжелый запах вокруг. Чтобы сдержать рвоту, Никита прикрыл глаза. У далекого копчика стоял червь и в бинокль наблюдал за развитием событий. «Так, так, так...» — обрадовался Паля. «Что тут у нас такое? Подойди, посмотри, Каша». «Я тут постою». Никита повернулся спиной к проводнику и скинул автомат, чтобы выглядеть занятым делом. «Вроде слышал что-то». «Крысы...» — отрезал Паля. «Ерунда. А вот это поинтереснее будет. Смотри...» Он подошел к Никите и тому пришлось взглянуть. Паля держал в руках окровавленный браслет, довольно толстую золотую цепь. Никита громко сглотнул. Ты думаешь, это простая штука? Паля подкинул браслет на ладони. А я вот чувствую, что нет. Непростая. Эта каша рублей на 200 потянет. Или на пару тысяч. Господи, не тут все свихнулись. «Паля, пойдем назад!» – заорал Никита. «Взял золотишко! Пойдем!» «Дурак!» – засмеялся Паля. «Мы же только пришли! Прикрывай!» На ходу, засовывая браслет в карман, проводник пошел вдоль развалин, туда, откуда вышли девушки. Никите пришлось следовать за ним, мимо валявшейся в пыли черной туфельки. Паля бодро дохромал до угла, Здесь немного постоял, держа автомат на готове. «Что-то есть!» — сказал он и достал тот самый болт на веревочке. Довольно крупный, увесистый ржавый болт. «Должно быть!» Он раскрутил болт в руке, ловко кинул и дернул. Описав полукруг, железка полетела назад, прямо в голову пали, но он перехватил ее. «У стены? Слышишь?» «Что у стены?» Хмуро спросил Никита: Комариный плешь, дурак! Ты что, не видишь? Но повторил свои действия, и теперь Никита заметил, как болт дернулся в сторону, увлекаемый какой-то силой. Гравитация! важно сообщил Паля, а нам надо вот туда. Он пошел дальше, указав стволом направление. Никита сперва не понял, что привлекло проводника в подвальном окошке. Но тут же и сам заметил клочок красной материи, трепетавший на куски арматуры. Тут они и вылезали. Паля встал напротив окошка, скинул автомат и выпустил внутрь длинную очередь. Никита вздрогнул. «Смотри по сторонам!» Не оборачиваясь, приказал Паля и сменил магазин. «Никогда не забывай смотреть по сторонам!» В подвал лезть он не торопился. Сперва трижды бросил внутрь свой болт. Результаты проверки Палю, видимо, вполне удовлетворили. «Теперь полезай». «Что?» «Полезай, Каша, посмотри, что там. А я тут постою. Чую, не захотят нас отпускать». Паля сосредоточенно оглядывал развалины. «Полезай». «Я...» «Да зачем это нужно?» «Твое какое дело!» «Лезь внутрь!» Никита смотрел на Палю, а проводник продолжал изучать руины. Это же клиника какая-то. Напился, девчонок каких-то порубил в куски, браслет из крови вытащил. Теперь это каша. Ты пойми простую вещь. Я сейчас про себя сочетаю до трех и просто пришью тебя. Потому что если ты не делаешь, что я говорю, то ты мне из за спиной не нужен. Паля, да ты хоть объясни мне. Полезай. Еще несколько секунд. Валя в профиль выглядит даже симпатично, мужественно. Чуть срезанный кончик носа, твердый подбородок, высокий лоб. Ведь выстрелит псих. А я, я же не могу его первым. Никита присел на корточки, заглянул в подвал. Вонь, в углу куча трепья, на полу лужа, мухи жужжат. Мысленно пошла впали пале еще одно проклятие, Никита втиснул в узкое окошко плечи и спрыгнул вниз. Набитая жестью дверь коса висела на петлях. За ней темный коридор с трубами на потолке. что там?» – донеслось с улицы. Не отвечая, Никита прошелся вдоль стены. «Вонь страшная!» Теперь он видел и дерьмо, а еще объедки, кости и шкурки, и хвосты. Розовые длинные хвосты. Стараясь не поворачиваться к двери спиной, Никита приблизился к трепью. Ты меня слышишь? Паля, тут кто-то жил. Нагажены и крыс ели, что ли? Конечно, крыс ели. У них же оружия не было. Ты сам видел, спокойно сообщил Паля. Еще что там? Ну, вроде и спали на тряпках. Никита тронул вонючее барахло ботинком, и оно вдруг ожило. Тряпки разлетелись в стороны. Перед человеком оказалось безглазое хищное лицо. Больше он ничего не успел заметить. Выстрел. «Кто стреляет?» «Никита, кто же еще?» Я «Живой?» – спросил Паля, когда в легких кончился воздух, и Никита перестал орать. «Магазин меняй. Всегда первым делом меняй магазин». Даже если только половину расстрелял. Тут. Пальцы не слушались, но ворожок никак не хотел пристегиваться к Калашникову. Паля, тварь, я ее! Проводник с кряхтением протиснулся в окошко, сразу включил фонарик. Никита еще раз увидел пустые глазницы и сразу отвернулся. Такая же, кивнул Паля. Молодец. Только если есть возможность, бей в голову. «Правда, с гигантами этот номер не пройдет. Но тут нет гигантов». Нахлынула новая волна вони. Это Паля ногами разбрасывал тряпки. Никит отвернулся к окошку, ловя ртом свежий воздух. «Все же жаль было бы после стольких трудов расстаться с обедом». «Ага!» Вдруг гаркнул удовлетворенно Паля. «Вот! Вот примерно такую штуку я и рассчитывал найти». «Что там?» Скорее из вежливости, чем из любопытства, поинтересовался Никита. «Послание! Посмотри на меня!» Никита взглянул через плечо и дернулся всем телом. Позади него стоял клоун. густо намалеванная улыбка, крошечная шляпка на рыжей шевелюре. «Паля, ты дурак! Шуток не понимаешь!» Проводник снял детскую маску, покрутил за резинку на пальце «Пошли домой! посади То и дело, оглядываясь на дверь, Никита помог выбраться одноногому проводнику. Тот, конечно же, и не подумал протянуть товарищу руку. Сразу отошел от окошко. Пришлось подтягиваться самому, скрести подошвами по стене. Оказавшись на солнце, Никита облегченно вздохнул. «Идем», – махнул рукой Паля, он стоял уже метров в тридцати. «Больше тут ничего интересного». Они вышли из поселка и спустились к пустоши. Через все так же стоял окопчик с биноклем. С крыши дома помахал принц. Никита, то и дело оглядываясь, прикрывал отход. Дрожь в коленях быстро прошла, вот только перед глазами все стояла та морда из подвала. Мертвая, но хищная. А теперь ложись. Все вернулось в ту же секунду, и злость напалю, и страх, и отчаяние. Никита сам не заметил, как руки скинули автомат, но проводник спокойно укладывался на траву. «Что еще за выходки?» Далеко впереди череп и лопата, быстро накрывали окоп маскировочной сеткой с фальшивыми кустами. «Ну, быстрее!» поля прополз немного, вжался в ложбинку и принялся натягивать на голову куртку. «Ты что?» Никита упал рядом и тут же услышал далекий рокот. «Привык в спецбатальоне не обращать на него внимания». Но здесь-то зона, здесь вертолеты, враги. Над нами пройдут, заметят, шепнул проводнику, прикрывая воротником ХБ шею. Бывает, согласился Паля. От судьбы не спрячешься. Ну, если так, беги назад в поселок, в тот же подвал. Если добежишь, заныкайся поглубже. А ты? Куда я без mm. ноги? Я прикинусь мертвым, может, ракеты поверят. Три вертолета. Они прошли намного левее, над шоссе и дальше к северу. Вскоре рокот начал стихать. «Пошли. И вот еще что, Каша!» Никита помог проводнику подняться, и тот благодарно кивнул. «Вот еще что! Ты червью не рассказываешь, что один в подвал спустился?» «Почему?» «Потому что ни лопата, ни малек, ни принц этого не сделали бы. Я же говорил...» «Они ходить не могут. Зона их напугала. А ты совсем какой-то свеженький. Что, в самом деле солдат?» «Ну, да». Никите почему-то стало очень стыдно. Он даже покраснел. «Смешно. Короче говоря, червь и сам все поймет. Ты ему будешь нужен, из тебя проводник выйдет. Но не торопись скрываться». Они быстро шли к дому, и Никита впервые за время пребывания в зоне почувствовал себя рядом с другом. Хотя оснований для этого было не так уж много. А что это за браслет, Паля? В самом деле золотой? Не догоняй, сзади иди, осадил его проводник. Золото, конечно, но дело не в этом. Я чувствую, когда вещь не просто вещь, а артефакт. Артефакт? Ну да. «Не просто вещь. Потом посмотрю, на что нагодится. А сейчас выпить и поспать часок до ужина. Ты же покарулишь? Они вернулись к окопу, откуда тут же выбрался Лопата. «Рубль с тебе!» – буркнул он Пали и пошел к дому. О результатах похода в поселок Лопата, к удивлению Никиты, не спросил. Червь, видимо, покинул пост еще до появления вертолетов. Они забрались под сетку, и Паля тут же достал из угла свою недопитую бутылку. «Угостишь?» «Просто так, без особого желания», спросил Никита. «Нет, своим обзаведись». На том разговор и оборвался. Паля уснул или просто зайти внизу, а Никита следил за происходящим вокруг до тех пор, пока менять их не явился малек.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 «Это бомж, но уже почти очухался. Да что там, мы все такими были. У Капюшона руки дрожат». Не кстати влез дурень. «Не стрелок. То есть из станка может, наверное, но с руки...» «Да помолчи ты!» Через снова стукнул кулаком по столу, горестно посмотрел на палю. «Что делать? Бойцов тебе отдать не могу. Надо матча встречать, а еще лучше прямо к нему двинуть. На грусть небольшой понесете». Я подумал, лучше всего взять дорогие игрушки. Научные детекторы. Кстати, и себе возьми такой. Наптечки, гравиперчатки, гаусы ружья, визоры, нейростабилизаторы. Три американских рюкзака. Они удобны, мешать не будут. Конечно, не будут мешать, лениво потянулся Паля. Если капюшон стрелять толком не может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 «Надо бы пройти мимо того места, где вертолеты утюжили, проверить насчет контейнеров». Полякивнул кивнул про себя, подумав, «Хрен тебе, Боров, буду я еще на таком пути на всякие кстати отвлекаться». Червь замолчал. Потеря Лысого ему не нравилась. Люди по-разному попадают в эти места, как правило, даже не помнят как. По крайней мере, червь не помнил.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 «Но помни, ты сам назвал цену. Миллион – это много!» «Я понимаю, Паля!» Червь поднялся, похлопал по плечу дурня. «Не идем, покопаемся в добре, соберем три посылочки!» Паля весело насвистывая двинулся к выходу. Проходя мимо кухни, увидел жестянку с помойми для бомжей и вдруг решил занести. Кое-как, хромая, выбрался с ней из люка. Каша стояла у стены –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 Он как-то по-волчьи «Ну, хватит, хватит!» прикрикнул на них Паля. «Лысый, пойдешь со мной на прогулку?» «Далеко». «Пойду». «Выбрай же скоро!» вжался в стену Капюшон, который все выбирал время спросить, примет ли его череп в себе, спрячет ли. «Нельзя!» «Не боишься?» Паля обращался к Лысому, проигнорировав Капюшона. «Тут страшно!»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 кивнул конечно сначала у червя что то надломилось внутри а уж потом зона послала беду и каждый кто хочет уцелеть должен уходить но куда мача чужих не примет не чужим веры кроме того чужие могут принести с собой беду для мача так же как и для червя идеальное пополнение бомжи те которые смогут подняться из глубин безумия в которой их столкнула зона. Эти ничего не помнят. Эти готовы стать частью новой семьи. «Лысый, а ты и стрелять сможешь?» Бомж уставился на свои руки и надолго замолчал. Тихо засмеялся довольный капюшон. «Нет, этот не сможет. Слишком помотнен разум, если за время, что лысы провел у дома, ничего не изменилось, уже не изменится». «Ерунда!» – буркнул Паля. «Лучше так, чем бояться шаг ступить. Да, господа инвалиды!» Но снова весело взвыл, догадавшись, что обращается и к нему. Капюшон нахмурился, что-то хотел сказать, но передумал. «Этот скоро умрет. Завтра!» Лыситкнул пальцем в сторону носа. экий секрет!» – тут же встрял капюшон.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 «Если вертолеты появятся, и вы на ровном месте окажетесь, не буду ждать, пока подлетят, сам пристрелю!» На пост рядом шоссе отправились Факер и Хори, в последнее время и без того державшийся вместе. В поселку не пошел никто. Черев решил, что достаточно и принца на крыше. Наконец, хозяин угомонился и ушел в подвал, прихватив с собой Сафика. «Планировать вылазку будут».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 Мачи наверняка нашел и снял его вешки. А жарко выросло. Еще немного и вообще не пройти. Каша, не особо прислушиваясь к разговорам, кидал землю и таскал мешки. Утро ему понравилось. Будто бы парково-хозяйственный день в спецбатальоне. Только деды работают со всеми вместе. На душе от этого как-то спокойно. Если поменьше думать о зоне и всем прочем, то кажется, будто все в порядке.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 Сафик не дурак, что-нибудь придумает. Вообще-то Паля был уверен, что матча не станет ждать удара. Сразу после прорыва заминируют подходы к своему логову, точное местонахождение которого вообще-то неизвестно, и двинет навстречу. Минировать до выброса нельзя, на эту тему сейчас червь локти кусает. Землетрясения, аномалии переместятся, и часть мин рванет впустую.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 Обхватив себя руками за толстую талию, женщина оглядывала небо. «Скоро!» – сказал само собой разумеющийся лопата «Ребятам сказать?» «Червь наверняка ему уже позвонил». Быстро накидали мешок, который сразу унес лопата. Оставшись на с палей, Каша отважился задать вопрос. «Слушай, откуда у червя электричество?» «Из розетки». «Капюшон!»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 Хотя выключить ее не так-то просто, знаешь ли. Паля понял, что коснулся ненароком какого-то своего прежнего знания и решительно закрыл этот участок памяти. «Не знаю, но зона работает, а через ее сердце. А у червя откуда электричество?» Не отставал Каша. «Вот дурно, из розетки я же говорю. Розетка приделана к такой штуке». Валя обрисовал руками что-то затейливое, но небольшое. «В общем, артефакты разные бывают. Есть такие, в которых ток никогда не кончается. Это же просто. Розетку приделал, и свет горит. Только лампочки менять. Он взвалил на спину мешок и тоже ушел в дом. Клара позевывала, стояла совершенно спокойно, но уже не видно было на крыше принца. От поста спешили к дому песовые.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 поддержала факе. «За синее небо, которое мы, может, еще и увидим!»